«Фу, кот! Фу, кот!» Еремей прикрикнул на Варфоломея, но тот лишь недовольно дернул пушистым хвостом и продолжил красться к пакету с кормом, который Таня неосмотрительно оставила на столе. «Фу, я сказал!» — повторил домовой и, видя, что его слова не имеют веса, ловко спрыгнул из часов на стол, перехватив пакет прямо у кота под носом. «Вот что ты лезешь?» Возмутился Варфоломей, обхаживая себя хвостом по бокам. «Не видишь, что ли, я охочусь?» Охотишься? Вот во двор иди, если в дверку пролезешь!» Еремей мотнул головой в сторону выхода. Кот смутился и, плюхнувшись на объемистый зад, начал вылизывать лапку. «Я туда не хочу!» — скуксился он. — Там зима и холодно. Эй, ты просто протиснуться не можешь, потому как разжирел за эти месяцы неимоверно? Хмыкнул Еремей, завязывая мешок с кормом на хитрый узел. — Что ты мне моим весом в морду тычешь? — взъерошился кот. — Я не толстый. У меня просто кость пушистая. «Именно потому-то Таня тебя теперь по времени кормит и по граммам отмеряет, как доктор велел, а не кокотику котику захочется», — поддакнул Еремей. «Да этот искулап, живодер!» — заныл Варфоломей. «Знаешь, как он мне бока мял, знаешь, не знаешь, а еще под хвост заглядывал, стыдоба!» Вафля театрально отвернулся и, кажется, смахнул с усов скупую слезу. Все для тебя, дурачок. Попытался подбодрить его домовой, чтоб сердце жиром не заплыло. Вот не слушаешь ты меня! Скинулся кот. Еще и слабоумным называешь, а вроде как друг. Кот грациозно точь в точь нелепая черная туча. Спрыгнул со стола, и издав такой грохот, что Андрей, работавший в кабинете, нервно икнул, а на полках задрожали блюдца из Танины китайской коллекции. Широко расставляя лапы, Варфоломей покинул кухню, всем видом демонстрируя обиду. Проводив его взглядом, Еремей вздохнул, спрятал корм в шкаф и уже собрался было залезть часы отдохнуть, когда входная дверь, Шумом распахнулась. «Андрюш! Андрюша!» Послышался Танин голос. «Помоги мне, любимый!» Хозяин тут же выскочил из кабинета и помог ей втащить в дом сундук. Напустив комнату вдоволь морозного воздуха, дверь наконец закрыли, и Таня, румяная и уставшая, опустилась на пуфик. «Ох, Андрейка, еле дотащила!» «Такой тяжелый, оказывается!» «Еще бы! Он, глянь, железными полосами обид!» Поддакнул супруг. «Это потому, что раритетный!» Таня ласково погладила сундук по расписному боку. Краска, которой некогда покрыли стенки, с годами выцвела, и теперь узор смутно угадывался сквозь паутину трещин и следы времени. «Я так понял!» — хмыкнул Андрей. «И откуда такой артефакт в нашем доме?» Он с интересом оглядывал короб, видимо, думая, куда его пристроить. «От бабы Фени. Помнишь ее?» Таня скинула капюшоны варежки, теперь смахивая себя налившей снежинки. «Нет, не помню», — признался муж. «Ну как же?» — возмутилась Таня. Она еще у нас на свадьбе была, да матканы коврик подарила. «Это тот коврик, что вафля в детстве изгадил?» — встрепенулся Андрей. Кот, который как раз подошел и с интересом обнюхивал диковинку, насупился. Он не любил, когда вспоминали казусы из его детства. «Да, тот!» — обрадовалась Таня и потрепала кота за ухом. «Что, мой толстопуз?» «Помнишь тот коврик?» «Попомнишь!» Решила она, глядя на недовольную рожу кота. Вот баба Феня в пансионат для пожилых переехала, а меня упросила сундук забрать. Говорит, я еще от бабки достался. А что, знатный сундук? Прям как твои часы. «Ну вот, теперь у меня часы, у тебя сундук!» хмыкнул Андрей. «Будешь него приданное для Нюточки собирать?» «Может, и буду, как только в порядок приведу», — согласилась Таня. «Ты сдвинь его, чтоб в проходе не стоял, а я пойду в душ, смою усталость». Все время, пока хозяева приговаривались, Еремей из-под наблюдал за сундуком, чуя в нем некий подвох. Он недовольно дергал себя кургузами пальцами за бороденку, и хмурился так, что прибавлял себе лет сто, не меньше. Кот тоже обхаживал сундук, не забывая тереться об углы морды, как бы отмечая, что теперь это его сундук, и он стоит в его доме. Но вот Варфоломей, пыхтя и одуваясь, скарабкался на крышку и уже решил почесать о нее когти, как петли скрипнули, и чей-то голос произнес. «А ну!» «Фу, кот! Брысь блохастый! Не хватало еще, чтобы ты мне жилище попортил!» Вафля, не ожидавший, что сундук говорящий, мявкнул и кубарем скатился прочь с зачарованной вещи. «Что там? Что?» Шипел кот, топорща шерсти, деформируясь так, что напугал бы и самого лютого вурдалака в лунную ночь. «А то!» Усмехнулся сундук и раз! Хлопнула крышка, а поверх нее уселся мужичок. Сам с ноготок бороденка козлиная, глазки хитрые, уши лопоухи. Оглядевшись по сторонам, мужичок поскреб за ухом и хмыкнул. значит тут то-то теперь обитать буду. Ну что, неплохие хоромы. Не то, что у Феньки». А ты, стала быть, местный кот. Так давай знакомиться. Я, Федул, домовой стала быть. Ты поди нашего брата и не видывал никогда. Ишь, как глазище-то выкатил, точно лягушка болотная. Варфоломей замотал мохнатой башкой, пытаясь протестовать, но Федул понял его иначе. Ты не пужайся, хвостатый. Будешь мне служить! «Так и быть! Разрешу тебе у печи спать!» «А ежели нет, то...» «То ты тут со своим укладом не лезь!» Еремей, который все это время наблюдал с кухни, появился подле кота и, похлопав того по маковке, продолжил. «Понимаю, что ты не по своей воле сюда прибыл, а вместе с сундуком, но учти...» Тут уже один домовой есть, и второму сюда ход заказан. Так что давай, собирай манатки да топай себе жилье искать. Тут на улице полно домов подходящих». Федул, слегка топырив губу, прищурился, разглядывая Еремея, а после хлопнул широкими ладонями по латаным штанам. «Так уж и быть», — кивнул он. «Согласен я с тобой». «Не гоже двум домовым под одной крышей ютиться! Только вот пущай кот выберет, кому из нас он свой дом доверит!» «Так это ясно дело, кому!» Еремей вздернул подбородок. «Мне? Оно, конечно, так!» Закивал Федул. «Только вот с тобой он знаком, а меня впервые видит! Может, я полезнее буду, чем ты!» «Эй, кот!» «Что скажешь?» «А что?» Варфоломей, слегка успокоившись, заурчал, чувствуя собственную значимость. «Ты меня, Еремей, вечно притесняешь, насмехаешься, так что и впрямь надо бы поглядеть. Вдруг Федул-то добрее окажется». «Вот и я о чем!» — обрадовался пришлый домовой. «Ну что, Еремей, по рукам?» «Кого через неделю кот выберет, тому и хата!» Еремей, опешив от такого предательства со стороны друга, протянул Федулу руку. «Идет, седмицу тебе испытательного срока, а там, как вафля, скажет». Ворфоломей, поправил кот, сверкнув глазами. «Я же просил!» Варфоломей, Варфоломеюшка! Защебетал Федул, кланясь коту, и тот, довольный таким вниманием, замурлыкал громко и медово. Еремей сразу понял, что, в отличие от него, деревенского домового, проспавшего последние сто лет в часах, Федул жил в городе. Не успел Еремей сообразить, как пришлый уже втерся в доверие коту. И что думали? Лона, легко развязывая хитрый Еремеев узел на пакете с кормом. «Котейку голодом морить!» «Диета, говорят!» Пожаловался мохнатый. «Ерунда! Хорошего кота должно быть много!» Настаивал Федул, подсыпая подушечки, азу с брокколи и ягненком в чашку Варфоломея. «Кот! Фу!» Возмущался Еремей, пытаясь отобрать у дурашки лишнюю порцию. «Таня не велела! Много ваша Таня понимает!» Смеялся Федула и потихоньку подсыпал еще корма. Смыслил Федула в электронике. «Папа, папа! У нас в доме живут фиксики!» Восторженно сообщила за ужином Нюта и шлепнула на стол пластиковую пищалку. «Вот вчера скрипела, а сегодня поет!» Девочка коснулась пальчиком клавиш и игрушка взвыла, создавая какафонию. «Тоже мне, мастер!» Ворчал Еремей, устраняя утечку в туалете. В Последнее время краны точно сбесились, капало тут-тут-тутам. там. Ищалка что? Бирюлька! А я вот поправлю задвижку!» и копеечку хозяевам сберегу. «Тань, Тань, ты посмотри!» Радовался Андрей, размахивая какой-то пыльной тряпкой. «Вафля принес мне потерянный носок. Помнишь? Ну, тот самый, оранжевый с фиолетовыми крапинками». «Так мы его пару уже выбросили», — напомнила Таня. «Ну да, но это не главное. Главное, вот он нашелся!» «Ай да кот, умничка, а не зверь!» Варфоломей мурлыкал и перемигивался с Федулом, отряхивающимся от пыли и кошачьей шерсти. «Носок старый нашел, эко невидаль!» Еремей до блеска начищал серебряных уточек из заветной стеклянной витрины в кабинете хозяина. «Еще бы прошлогодний снег принес!» «Знаешь, милый...» Хмурилась Таня, глядя на Варфоломея, который, пыхтя в усы, пытался запрыгнуть на диван, но прыгала лишь мохнатая попа. Мне кажется, кот ничуть не похудел. Наоборот, он еще толще, словно его кто подкармливает. «Да кто?» — удивился Андрей. «Он даже к соседям сбежать не может, застревает в дверке». «Это-то и странно» соглашалась Таня. «Видишь?» Еремей хмуро смотрел на довольного Федула, накручивающего себе на палец жидкую бороденку. «Ты огорчаешь хозяйку. Она о коте заботится, а ты...» «И я забочусь», — отмахивался Федул. «Уж я по более котов на своем веку перевидал, чем она. Коту что надо?» «Еда сытная да печка теплая, вот и пусть мохнатый нежится!» «А не ты ли по приезду сказала, что, коли кот тебе служить не станет, так во дворе его место?» Еремей нахмурился. «Ты меня не так понял!» Осклабился Федула и исчез, точно его и не было. «Ничего не понимаю!» Сокрушался на другой день Андрей, поглаживая мохнатый бок кота. «Посмотри, Тань, как серебро почернело. Что ж это такое?» Еремей, едва услыхав новость, кинулся проверять. И впрямь за стеклом поблескивала серебром лишь одна птичка, а вторая чернела, что твой уголек. «Что, допрыгался Еремей?» Федул стоял рядом, разглядывая фигурки. «Попортил хозяйское добро! Поучился бы у меня! Я вот носки заштопал и мусор у девчонки выкинул». «Какой мусор?» растерянно спросил Еремей. «Ну как, какой всякий? Она там понарезала бумаги, поналепила всюду. Прям помойка, а не комната». Федул скривил губы. Да ты что? сплеснул руками Иреми. Это ж на творчество! Снежинки до листочки! Я и говорю, мусор! закивал Фидул. Никто и не заметит, что он пропал, а увидят, обрадуются. Словно в подтверждении его слов раздался голос Тани. Доченька, какая-то умница! Порядок в комнате навела! «Это не я!» — рыдала Нюта. «Это кто-то другой! Он все мои сокровища утащил!» «Ну что ты, доченька, не плачь! Хочешь, еще вырежи! А так глянь, как красиво стало! И чисто, и аккуратно!» — успокаивала Таня дочь. «Видал, до чего деть откуда вел?» — возмутился до чего? Федул ткнул пальцем. «Теперь мамка с ней вместе режет, и все довольны. Семья!» «Кот, фу одному сидеть! иди кутешь меньшую, помурлычи там!» Варфоломей замерцал и тут же исчез кухни, слушая Федула. Еремей лишь покачал головой и ушел в гараж. За ужином вся семья собралась за столом. «Представляешь, Танюш», — рассказывал Андрей, жестикулируя ножом и вилкой, — «за эту неделю я ни разу не запнулся о кота. Может, и к лучшему, что он поправился. Теперь не такой шустрый. И вафли целее, и мои нервные клетки тоже». «Даже не знаю», — вздохнула Таня. «Он, конечно, стал ласковее, но ведь ему самому тяжело так жить». «А мне на душе тревожно!» «По-моему, коту нормально!» Откликнулся муж. «Слушай!» Андрей подозрительно глянул на жену. «А если я поправлюсь, ты меня посадишь на диету?» «Ну, если врач скажет!» Улыбнулась супруга. «Никаких диет!» Тут же отмахнулся Андрей. «Так что и кота не мучай!» Когда дома окутала дрема, и все жители погрузились в сны, на кухню пришли домовые. «Ну что ж...» Федул уселся на подоконник, заняв любимое место Иеремея. «Седьмица и стекла!» «Давай, брат Ереме, послушаем, что Варфоломей Батькович скажет!» Кот, который за эту неделю, кажется, стал толще в два раза, Отдуваясь в усы, с тоской глянул на стол, куда теперь забраться не мог, и устало плюхнулся на пол, смешно расставив задние лапки в стороны. «Что тут сказать?» — сыто икнул он. Фидул молодец, постарался, и ко мне с уважением отнесся, и в дом добра принес. А Иремей? ну, тоже хорош». «Однако ж так попортить Андрееву уточку...» «Да не портил я ее!» — скинулся домовой. «Что ж я, по-твоему, серебро чистить не способен?» «Не бузи, Иремей, потребовал Федул. «Сейчас слово котика нашего, Варфоломеюшки!» «Да, сейчас моя очередь говорить. Вот ты, Еремей, вечно меня прерываешь!» «Вафли дразнишь, а я тут первый жил. Значит, я глава дома. Вот Федул!» Кот, щурясь, посмотрел на домового. «Это понимает, а ты...» Еремей молча развернулся и побрел к дверям. «Эй, ты куда?» – удивился кот. «Я ж еще не договорил. А что тут говорить?» Еремей дернул плечом. «И так ясно. Тебя этот нахлебник мозги запудрил, подкормил лишний раз и все. Продался ты вафля за порцию корма. Фу, кот! Вот, опять обижаешь!» Запыхтел кот. «Более не стану. Все, живите в мире и согласии!» Еремей бросил последний взгляд на ставшую родную кухню и выскользнул за дверь. Варфоломей еще секунду удивленно моргал, точно не веря своим глазам, а потом завопил дурнины, будоражи спящих. «Еремеюшка, ты куда? Стой, я ж не о том!» Кот стартовал с места, как сердитый гиппопотам и, усиленно шевеля короткими лапками, с разбегу нурнул в дверку для прогулок. Увы, пухлое тело подвело, передние лапы и голова оказались на улице, а дородный зад и хвост остались в доме. На нос кота приземлилась задумчивая снежинка. Варфоломей дернулся раз, другой, и понял, что застрял окончательно. «Федул, помоги!» Вот толкни, Будь другом!» Заныл кот, смешно скребя задними лапками по ламинату. «Да разбежался!» Фыркнул домовой. «Жрать хозяйских харчей надо было меньше! Чего греха таить? В этом Иеремей был прав! Раскабанил ты знатно!» «Как же так?» Задохнулся от возмущения кот. «Ты же говорил, что кота должно быть много, что это не вес, а доброта концентрированная. А теперь...» «А теперь этого олуха и ремея тут нет. Да и от тебя избавиться будет несложно. Хотя...» Федул подошел к задней части кота и задумчиво выдернул волосок из пушистого хвоста. «Могу и пожалеть!» Пустить дом, ежели поклянешься кошачьим словом, служить до своей кончины и ни в чем мне, хозяину, не перечить. «Кошачьим словом?» — обомлел Варфоломей. Ну так нельзя! Мы же друзья!» «С Еремейка ты дружил, а вон как его предал, а тот лопух и скиз. «Хорошо я его подставил!» «Уточку зачернил и вентиль перекрутил!» «Теперь еще веселую жизнь здешним людям устроим!» «Уж они у меня попрыгают!» Федул гулко расхохотался, и эхо, подхватив смех, разнесло его по испуганному дому. «Вот ты ж поганец! Еремей появился рядом и ловко ухватил Федула, Затопорщище ухо, точно нашкодившего зверька. Значит, покостить моим людям вздумал. Кота забежать стал. Да какой ты домовой? Ты вредитель! Еремеюшка, это ты? обрадовался Вафля. Вытащи меня отсюда! Прости глупого! Я буду слушаться, я буду блюсти диету! «Ты пока посиди тут и подумай, а я от этого вот дармоеда избавлюсь!» Отозвался Иеремий, таща за собой по ночным комнатам домового. «Пусти! Пусти, гад!» – требовал Федул. «Ты продул! Кот меня признал!» «Кот ничего про это не сказал, а что похвалил, так это другое!» Назидательно отчитывал его Иеремей. «Потому я и ушел раньше, чтоб поглядеть, как все обернется. И здрасте, явил ты миру свою личину!» «И что ты теперь со мной сделаешь?» Ерепенился Федул, пытаясь вырваться из цепких пальцев Еремея. «Под замок посажу, и покеда этот сундук не увезут, сидеть будешь тише воды, ниже травы!» «Не уеду!» «Вот увидишь, мы еще силами померимся! Вопил Федул, когда Еремей защелкивал дужку замка. Похлопав по крышке сундука, Еремей шепнул скважину. «Прощавай, гость дорогой!» И, довольный собой, удалился доставать из ловушки кота. «Увозишь сундук?» Андрей с чашкой зеленого чая глядел, как грузит бабушкино наследство в машину. «Да», — Таня бросила влюбленный взгляд на мужа. «Подумала, что на даче ему будет самое место. Летом поедем, займусь реставрацией, а пока постоит там». «А как же наследство и все такое?» — удивился Андрей. «Знаешь, мне с этим сундуком как-то беспокойно», — призналась Таня. — Так что пусть лучше там будет, подальше от нас. — Еремеюшка, хозяин ласковый, хочешь, я тебе песенку спою? — ворковал кот, обхаживая домового. — Некогда мне твои рулады слушать, дел много. Наворотил фидул всякого, а я разгребай, — отмахивался домовой. — Еремеюшка, а ты отдохни. — настаивал кот. — А я пока нюти помурчу и Таню успокою, чтоб мир и порядок был, а после, может, подсыплешь мне корма? Заискивающий прижался кот мягким боком к домовому. — Фу, кот! — возмутился тот и, не удержавшись, обнял друга.